Туман так и не догнала, а монстры попались только дважды. Так что дорога к беседке вышла на удивление легкой и быстрой. В порошем хом полу по-прежнему виднелись лестница вниз и черная пустота. Казалось, что прошло уже несколько дней, хотя я поднялся через этот проем всего 17 или 18 часов назад. Асна смотрела в черноту, охваченная теми же самыми мыслями. Ты же не думаешь, что время в лагере эльфов течет быстрее? "Сейхо спросила она. Ха -ха, ну уж нет, даже нейрошлем не способен как-то влиять на ход времени." Я усмехнулся в ответ, но тут же почувствовал на себе рассерженный взгляд из-под капюшона. "Я не это имел в виду. Просто есть он передает нашим чувствам настолько правдоподобные данные, то не может он влиять еще и на чувство времени." «Чувство времени? Ты думаешь, он может внушить нам, что, например, прошло три дня, хотя на самом деле прошел всего один?" "Да. Хотя, знаешь, забудь." Я лучше буду думать, что у него нет такой функции. А? Я покрутил голову, ничего не понимая. Ася несколько раз моргнула, подыскивая нужные слова. Не хочу цепляться за призрачную надежду, тихим голосом выговорила она. Я наконец-то понял, о чем она. Похоже, Асяна задумалась о том, что за 39 дней миновавших запуска САО в реальности времени прошло меньше. Может быть, 10 дней, может, всего один, а может, меньше секунды. Насколько легче стало бы на душе, окажись это правдой. Но увы, как ни крути, а технологии полного погружения не может ускорять мысли и чувства в сотни раз. Даже я, даром, что плохо понимаю принципы работы нейрошлема, говорил об этом с абсолютной уверенностью. Я мог сказать, что это действительно мечта и бегство от реальности, но на ум пришли другие слова, которые я произнес. Ты недавно говорила, что надо жить день за днём. И я считаю, что это прекрасные слова. До сих пор я даже не задумывался о том, чтобы жить и трудиться постепенно. Реперистка снова задумалась. наконец на её губах появилась полуулыбка. Ты, наверное, из тех, кто не любит учиться понемногу, да? Ещё как не люблю. Я скорее буду в слезах зубрить и не спать ночь перед экзаменом, а после мигом про всё забуду. Так и знала. Правда, твоя набитая знаниями из бета-теста БТТСА голова уже много раз меня выручала. За это должна быть тебе благодарна. это ты меня сейчас так похвалила? Конечно. А теперь пойдем в главный город. Он ведь отсюда недалеко, да? Я кивнул, хотя мне и казалось, что и Аромата согласился говорить тему. Ага. Когда свернем на развилке на восток, он почти сразу и покажется. А называется он как-то на наес. Пока я мычал, пытаясь отыскать пропавшие куда-то воспоминания, асно вздохнул и сказала: "Забираю похвалу обратно". Минут через пять прогулки по тропинке, шедшей от беседки, впереди показалась сложная из толстых бревен стена. Мне вспомнился верный способ отличить лефиский город от человеческого. В последнем дереве вырубают и пускают на древесину. Мы подошли поближе. Дорога упиралась в массивный чугунный ворот, из-за которого доносился привычный людской гул. Во время бета я очень радовался возвращению в поселение людей после жизни в лагере эльфов. Однако сейчас радости было мало. Я заметил, как Каасу надвинул капюшон поглубже и задумался, а не найти ли мне бандану, с помощью которой я маскировался на втором уровне. В итоге я решил обойтись без нее. В городе пока должно быть немного игроков. Проходя через ворота, я обратился к опиравшемуся на длинную алебарду стражнику, на этот раз с обычными ушами. Скажите, как называется этот город? NPC окинул меня суровым взглядом и гулко отозвался: "Это город Змурф". "Спасибо", коротко ответил я ему. Как только я вошел в начинавшийся отворот железный тоннель, Асна насмешливо напомнила: "А ты говорил на «С»!» "Ну, так такими ведь всегда можно уточнить. Самое главное, что я запомнил, где в городе что находится. раз такое дело, не посоветуешь ли гостиницу?" "Ладно, тебе какую?" спросил я. Асна не задумалась с самым серьезным видом. Вообще, я бы попросила с ванной, но мы ведь все равно вернемся ночевать в лагерь, так что это неважно. Поэтому главное, что были мягкие кровати, тишина и хороший вид, а остальное без разницы. С твоим запросами остального и не будет. Тихонько проворчал я, хотя на самом деле в змурфе не так уж сложно найти тихое местечко с хорошим видом. Дело в том, что этот город состоял не из зданий, а из трех огромных деревьев, растущих рядом друг с другом. Стволы этих баобабов-переростков были диаметром метров тридцать и тянулись где-то метров на семьдесят в высоту. Внутри были вырублены этажи, на которых разместился город. Чем выше поднимаешься, тем лучше становится вид, и тем дальше остается суета нижних этажей. Как только мы вышли из тоннеля и увидели гигантские деревья во всей красе, у вас накруглились глаза. Ух ты! Вот это да! Они похожи на высотки. Особенно изнутри. Верхний этаж 20 и оттуда роскошный вид. Но есть проблема. Какая? Нет лифтов. Подумаешь, пустяк. Лелакадуш ответила, асана, и мы взяли курс на правый из стоявших треугольников баобабов. На площади в центре треугольника разместились врата телепортации. Хотя с момента их включения прошли уже почти сутки, раз в 10 секунд из голубого портала появлялись новые игроки. Многие приходили в начальной броне или вовсе без боевого снаряжения, по всей видимости, туристы с стартового города. С одной стороны, хотелось предупредить их, чтобы они ни в коем случае не покидали город, а с другой, на душе становилось легче от того, что даже те, кто предпочел не покидать безопасную зону, уже набрались смелости посещать новые города вскоре после открытия. Чуть севернее врат находилась полукруглая площадка для собраний, прямо как в толбане на первом уровне. Дома именно там и состоится встреча, о которой упомянул Лин. Сейчас там были только зеваки, так что не стал сворачивать и вскоре приблизился к юго-восточному баобабу. У корней начиналась лестница, ведущая ко входу в дерево. Возле ее основания размещалась доска объявлений. Как и задумали разработчики, игроки прикрепляли к ней листы пергамента. Долго искать не пришлось. Нужный нам красовался в самом центре и списанный крупными буквами: "Тактическое совещание в пять вечера". Тихо прочитала Асуна. Время у нас еще полно. Давай сначала снимем комнату, а потом подумаем, что делать, предложил я и поднялся по лестнице. Ступеней в ней было около 10. Входом служило крупное дупло, из которого перед нами раскинулся главный зал первого этажа. По полированному полу с рисунком из годичных колец гуляли, беседуя друг с другом игроки NPC. Вдоль стен тянулись лавки, в основном с едой. В центре виднела спиральная лестница, уходящая в потолок. "Ух ты!" восхитилась Асуна. Подойдя поближе к лестнице, она присмотрелась к перилам, которые обёршено росли прямо из пола. Здесь все целиком из одного дерева. Как же трудно, наверное, было столько всего вырезать. Даже я с моей тяжелой формой игровой зависимости додумался не портить Асуни настроение словами о том, что это сущий пустяк. Ведь в виртуальном мире можно легко создать все что угодно. Вместо этого я уверенно кивнул и похлопал по перилам правой рукой. Потом можно сходить в Центральный Мегабабаб. Хотя в игре их называют тисами, и поговорить с граноначальником на верхнем этаже. Он тебе все уши прожужит о том, какая это была кропотливая работа. Это, кстати, первые цепочки квестов на создание гильдии. Хм. Как гильдия связаны с обработкой дерева? Для него рассказ градоначальника как раз об этом. Если вкратце, давным-давно три команды, работавшие каждая над своим деревом, постоянно друг с другом ссорились. Но в конце концов их объединил чудо-дядька, и имя Кузнец и Столяр. Благодаря ему появился город, и за это достижение король с какого-то из уровней дал ему печать главы гильдии. Хмм. Его потомки по очереди становились градоначальниками Змурфа. Но нынешнего драгоценную печать кто-то похитил, и по квестам ему нужно помочь ее вернуть. Хм. Не, правильно понимаю, что гильдия тебя пока не особо и интересуют?» «Пока что? Нет, без раздумий ответила и слегка скривила свои красивые губы. С книгохарга ведь написано, что гильдии автоматически забирает какую-то часть денег, которые зарабатывают их члены. Ну, это да. Это есть самая ценная функция печати главы. я это говорю не потому, что мне жалко денег. Неприятно, что мне что-то навязывают. Понял. С одной стороны, позиции понятна, но с другой вызывает у меня смутное опасение. Не так уж давно, хотя иногда кажется иначе, мы с Асун разговаривали о входе на второй уровень после прохождения первого. Тогда я сказал ей: "Ни в коем случае не отказывайся, если тебя позовут в гильдию. Нельзя добиться всего, играя в одиночку". Я уже понял, что Асун не творит себе кумиров и не клянется никому в вечной преданности. И в то же время я видел в ней ценное качество, которого нет у меня: умение вести за собой людей. Мне не просто представить ее в роли основателя своей гильдии, но если Раперистка вступит в чью-нибудь гильдию, и станет в ней офицером, то засияет вдвое ярче, чем сейчас. Когда я забыл разговор и ушёл в себя, Асна задала еще один вопрос, все с тем же кислым выражением лица. А что насчет тебя? Ты во время этого теста состоял в гильдии? нет, не состоял, невнятно ответил я. Казалось, что Асна видит меня насквозь, но я все же попытался оправдаться. Не подумай, что я так ненавижу правила или не хочу кому-то служить. Просто я решил, что это неэффективно. Вмиг догадался Асуна, и я сплеснул руками. Ну да, в соло отличие от многих других MMO. Опыт выгоднее набирать не полной группой, а одному вдвоем. Возможно, только в начале игры, но все таки А во время беты я думал только о том, как бы пройти как можно дальше. И я задумался, не лучше ли пояснить, что я имел в виду под нельзя добиться всего, игры в одиночку. Но решил, что пока это не так важно. Понятно. Она сунукнула, хотя и не представляла, что именно она усвоила из моих слов. Она наконец-то перестала кривиться и вроде бы даже попыталась сказать что-то еще, но передумала. Вместо этого девушка посмотрела вверх, постучала каблуком и сменила тему. Ну что, давай попробуем покорить эту лестницу. Говоришь, на двадцатом этаже, да? Цена за ночь зависит от этажа, нет только размер комнаты наличие лечоок. Чем выше, тем лучше вид, но тем труднее каждый раз спускаться. Хорошо, сразу скажу. Бежать на по до вершины дерева я не собираюсь. Да я даже не предлагал, возразил я. А с тем временем перемахнула через перила и на приличной скорости устремилась вверх. Я бросился в догонку и вскоре поравнялся с альпиристкой. Но та уверенно заняла внутреннюю сторону лестницы, чем сильно усложнила мое восхождение. К тому же, в САУ на скорость передвижения влияют вес экипировки и показатель ловкости. Ясно, при прокачке делала упор на скорость. И мне приходилось очень сильно напрягаться, чтобы не проиграть ее быстрым ногам. Под конец я бежал уже исключительно на упрямстве, а едва добравшись до двадцатого этажа, упер руки в колени и запыхтел. я победила. Завелась она, поднявшись на секунду раньше меня. Это значит, что право выбора комнаты за мной. Так. Нечестно. Ты сказала, что не будешь бежать на перегонке. А я не бежала. Так, где тут гостиница, а? Вот она. Я проводил страдальческим взглядом удаляющуюся спину раперистки. М -м -м. Задумался я, заметив в её словах кое-какую странность. А на тем временем уже переговорил с NPC и смотрел в окошко меню. Как правило, в гостиницах стойки регистрации находятся на первых этажах, но в крупных зданиях, вроде этого, специальные NPC стоят на каждом этаже. Тьфу ты. Не о том сейчас надо думать. Я подошёл к кассуне, почему-то старая шагать беззвучно. Какое-то время раперистка с самым серьезным видом молча вглядывала в список комнат. наконец она решилась и ткнула в меню. Эту. Она быстро указала, на сколько времени нам нужна комната и расплатилась. Когда окошко исчезло, она обернулась и улыбнулась как никогда широко. "Я взяла отличный номер на южной стороне. Дорогой, но цены разделим на двоих, так что ничего страшного. Пойдём?" Она толкнула меня в спину и поспешила в комнату. Этот этаж такой же крулый, как и все остальные, состоял из лестничного зала и расположенных два кольца комнат. Во внутренних комнатах окон не было. Ясна, понятное дело, выбрала комнату на внешнем кольце. Мы дошли до двери номера 2038. Ясно повернула ручку. Замок щелкнул, узнав постояльца. Развивающаяся накидка раперистки уже скрылась в комнате, но мне понадобилось еще две секунды, чтобы решиться зайти за ней. должен признать, из этой комнаты действительно открывался лучший вид из всех, которые я когда-либо наблюдал в гостиницах. Всю южную стену просторного номера занимало окно, за которым вырисовывались раскинувшиеся в 60 метрах под нами лес и внешняя стена крепости. Асна сбросила капюшон, прижалась к стеклу и после пары восторженных возгласов повернулась ко мне. Кирита, это просто невероятно. Весь лес буждающего тумана, как на ладони. На полусловие Юрич вдруг замедлилась. Кажется, Асна наконец поняла, как мы сейчас выглядим со стороны. Радостная улыбка угасла. Губы нервно дернулись, а лицо покраснело от смущения до кончиков ушей. Асна пару раз попыталась что-то сказать, затем забегала глазами по сторонам и схватила загадочный фрукт, оставленный нам в подарок на столе. Она с изумительной точностью метнула его прямо в меня со стошным воплем. А ты что здесь делаешь? Конечно, я и сам часто не до конца все продумываю. И все таки мне кажется, что хотя бы сейчас я заслужил право посквырнуть про себя за что. На мое счастье или несчастье розовый фрукт фиолетовую полоску оказался довольно твердым, И от столкновения с моим лбом просто раскололся на две части. Разумеется, будучи в безопасной зоне, урона я не получил. Я раскинул руки в стороны, поймал отлетевшие половинки фрукта и укусил одну из них. Белоснежная мякоть приятно хрустнула на зубах. И рот наполнился весьма неплохим вкусом, напоминающим одновременно яблоко, грушу и личи. Пока я молча поедал фрукт, Ас стояла в метрах в пяти, таращилась на меня и нервно дышала. Наконец до нее вроде бы дошло, что половина, если не больше, ответственности за случившееся лежит на ней самой. Она виновато втянула голову в плечи, шаркнула подошвой и тихо извинилась. "Прости. Ты сейчас ни в чем не виноват". Ну, как сказать? Я всплоховал в том смысле, что промолчал. возразил я, пытаясь взять хоть тулику вины на себя, но раперистке это не помогло. И она так и стояла красная, словно готовая провалиться под землю. Не выдержав, я решил добавить. Я как-то не подумал, зашел сюда так, будто это палатка кизмиль, в котором мы ночевали вчера. Но эту комнату сняла ты. Надо было сначала уточнить у тебя, можно ли мне войти". "Не надо. Я сама тебя сюда притащила. И прости, что бросила фруктом". Спецэффекты и эмоции наконец-то сошли с лица Асуны, и она еще раз Передо мной извинилась. Вдруг она задалась вопросом. Слушай, а снятые комнаты могут свободно заходить все члены группы, да? Угу. А как это влияет на плату номера? С постояльцев автоматом списывается их доля? Это как настроишь при выборе комнаты. Ты видила в окне поле ввода количество постояльцев. Если напишешь там один, заплатишь за все сама. Если больше, платишь склачено. Она замолчала с неоднозначным выражением на лице, как и я, она прекрасно помнила, что указала двоих. Другими словами, половина стоимости люксового номера уже пропала из моего кошелька. Но вообще это дело поправимое. Ничего страшного. Если мы распустим группу, я смогу взять себе другой номер. Правда, тебе придется возместить мои расходы на этот. Полушутя сказал я. Раперистка еще долго молчала, но наконец решилась и ответила. Мы не собираемся здесь ночевать. Просто передохнем до вечернего совещания. Так? Ну да, так мы и совирались. Ночевать вернемся в лагерь темных эльфов. Значит, На этом и сойдемся. На этом, это на чем? Цены здесь рассчитаны на то, что номер будут покупать вдвоем. Одной платить такие деньги за комнату, в которой я даже не буду ночевать, слишком глупо. Отрезала Асуна, авила взглядом номер и указала на одну из стоящих у противоположных стен кроватей. Я выбираю эту. И на всякий случай учти, что государственная граница проходит примерно вот тут. Она провела носком сапога линию по центру комнаты. Затем ушла на свою восточную половину и в несколько быстрых движений убрала в инвентарь рыцарственную рапиру плюс 5, нагрудник, накидку, перчатки и обувь. Избавившись от ноши, девушка села на кровать и посмотрела на меня, все еще стоявшего в стуканах. Я прилягу и вздревну. Тебе тоже не помешает отдохнуть, Кирита. Ага, только и смог ответить я. Она все сказала правильно. Остановиться в одном номере, возможность сэкономить, которой надо воспользоваться. Отдохнуть тоже надо. Раз уж выдалось свободное время, Я вообще, накануне мы уже ночевали вместе в одной комнате, точнее, в палатке. И сегодня собираемся это повторить. Так что пора бы уже сбросить с себя тыба в смятение. Тем более что в САУ такого дебафа нет. Я переместился на выделенную мне территорию. Снял с себя закаленный меч плюс 8, плащи прочую броню. Когда я сел на кровать, то оказался точно напротив Асуны. Мне тут же стало неловко, и я прилёк Номер не зря стоил быสนсловных денег. Подушка и матрас оказались на редкость мягкими, и меня сразу начал дремать сон. Неудивительно, ведь я проснулся в два ночи. Наверное, заслужил право правоздремнуть и отложить размышления на потом. Помнишь? Ты говорил одну вещь. Донёлся голос противоположной стороны комнаты, и я с трудом приоткрыл веки. Одну вещь? Какую? Невнятно переспросил я, переводя взгляд. Асна до сих пор сидела на кровати, болтая ногами. Ты сказал, что опыт эффективнее набирать не в группе, а в одиночку или вдвоем?» неожиданно произнесла она. А, да. А что? переспросил я, поднимая голову. Мне вспомнилось, что когда я рассказал ей об этом на первом этаже дерева, Асна посмотрел на меня так, будто хотела что-то уточнить. А если сравнивать игру в одиночку и вдвоем?» В смысле, сравнивать. А, то есть в каком случае будет больше опыта? Рэперистка кивнула. И я вновь уронил голову на подушку. Пару раз моргнул, что прогнать сонливость. Немного подумал и пустился рассказывать. Хмм. Тут так просто не ответить. Видишь ли, в чем дело? Прямо сейчас игра полной группы не очень эффективна, потому что большая часть силы игроков будет пропадать впустую. Шестером маленьких мобов толком не окружишь. А если биться с ними по очереди двумя тройками, замучаешься меняться. Но все изменится, когда пойдут зоны, где много больших врагов. И надо помнить, что чем группа больше, тем безопаснее. После затянувшегося вступления я перешел к ответу. То же самое выходит, если сравнивать игру в одиночку и вдвоём. Если пара побеждает мова вдвое быстрее, чем одиночка, то это, конечно, будет больше. Но это не так-то просто. Как минимум нужно уметь подменять напарника так, что после его навыка мечника сразу следовал твой. Только после этих слов я, кажется, догадался, о чем на самом деле Асно переживает. Я повернулся и случайно встретился с ним взглядом, поэтому машинально отвел глаза к потолку и прокашлялся. Э, но, ну, конечно, идеальный случай на деле дуэт еще потратит кучу времени, чтобы настолько друг с другом сыграться. А вообще, в нашем положении надо думать не об эффективности, а о безопасности. И с этой точки зрения игра вдвоем куда лучше, чем. Кирита. Если я путаюсь у тебя под ногами, так и скажи. Тихий, но полный решимости голос Асуны заставил меня сглотнуть. Раперистка смотрела на меня серьезным и уверенным взглядом, словно это не она сгорала со стыда несколько минут назад. Как я уже сказала в Талбане, Продолжила она, положив кулачки на колени. Я вышла из стартового города, чтобы остаться с собой. но, возможно, со временем я утратила немного своей решимости. Мы сражаемся вместе с тех самых пор, как наткнулись друг на друга в Урбусе на втором уровне, но я не хочу доставлять тебе неудобства своим поведением и мешать набирать уровни. Остаться с тобой. Я слишком плохо разбирался в человеческой душе, чтобы понять смысл этих слов. Что уж там, до сих пор я не мог разобраться в том, как относиться к этому опасному, безумному миру. Да, мне страшно. Я хочу поскорее из него выйти. Да, я хочу выжить и ненавижу Кикикаябу, который все это задумал. Но как мне перестать чувствовать и начать действовать? Вот этого я не знал. И потому тому самого запуска игры я занимался лишь тем, что пытался стать сильнее. Я стоял эффективность на первое место, собирал всю ценную информацию искал правильные пути развития персонажа, и из-за этого же от многого отказался. Если я согласен на союз с по имени Асуна, значит я с самого начала счел ее выгодным с точки зрения выживания и набора силы. Это единственное возможное объяснение, по крайней мере, так я себе говорил. Ты очень сильна, решил выговориться я после недолгих раздумий. Ты ни в коем случае не путаешься у меня под ногами. Более того, если учесть характеристики рыцарской рапиры, ДПС у тебя сейчас выше моего. И я не только про цифры, но и про поведение в бою и про навыки мечника. Мне просто не к чему придраться. Поэтому я наоборот буду признательна, если ты останешься в группе со мной. Одни недостатка воспитания все это я пробовал себе под нос, лежа на кровати. Выслушав меня, Асна еще какое-то время молча сидела по струнке. Вдруг мне показалось, что её стройное тело мелко задрожало. Как это понимать? Только успел я подумать, как услышал равнодушные слова. Ага. Значит, побудем пока вместе. Спасибо. Угу, и тебе тоже спасибо. Я приподнял голову. Полагаю, что после такого нам полагается пожать руки. Но Анна улеглась на свою кровать, по ту сторону государственной границы и отвернулась к стене. Ладно, я посплю до обеда. Хорошо отдохнуть. Проговорила она напоследок. Угу. И тебе. Я снова опустил голову, гадая, что это может значить. У меня прибавилось пищи для размышлений. но сон навалился на меня с новой силой. Я оказался не в силах с ним бороться. Кое-как установив будильник, я закрыл глаза. Сознание постепенно растекалось и размывалось. Лишь несколько коротких мыслей всплыли в нем, словно крошечные пузырьки. Прошёл всего день, а уже столько всего случилось. Таким этапом третий уровень будет. Ох, каким насыщенным. Но все таки это здорово иметь рядом с собой человека, на которого можно положиться. На тот момент не в голову не могло прийти, что всего через семь часов нашему союзу начнут угрожать внешние причины, с которыми мы мало что сможем поделать.